Грон замер и молниеносно ухватил оборванца за ловкие пальцы. Ремешки, на которых висел кошелек, уже были обрезаны, но сам кошелек пока еще оставался в руке оборванца. Варяшка дернулся, а потом попытался полоснуть заточенной медной монетой, которой он перерезал ремешки, постиснувшие его пальцы в руке пилигрима. Но Грон быстро перехватил метнувшуюся к нему щепоть и ловким движением заставил пальцы оборванца развернуть монету заточенной стороной внутрь его собственной ладони.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 В том, что случилось с твоей рукой, виноват ты сам. Нечего лезть к чужим кошелькам. Просто я впервые в этом городе, а по прежнему опыту помню, что никто лучше не знает город, чем легкие парни вроде тебя. Оборванныц довольно расправил плечи. В этом ты прав. Он хитро прищурился. Значит, ты хочешь меня нанять? Учти, я добра гостую. Одного обеда не хватит. Грон усмехнулся про себя, а сам задумчиво произнес.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 Никогда не встречал такого. Там, откуда я родом, так их еще много. Бросил Гром. Оборванный сверкнул, устроился поудобнее и важно заговорил. Но, наниматель, что тебя интересует? Гром нусмехнулся. Расскажи мне о городе, все, что знаешь. Просто меле языком, а когда меня заинтересуют какие-то подробности, то я спрошу. Оборванный важно задрав подбородок, начал. Грамк. Лучший город мира, потому что он самая большая кладка, которая только может существовать в пределах Ааконы. Через четыре часа Грон заказал еще пива и рыбы, а когда они изрядно набравшись, выползли на улицу в грам, как звали оборванца, акинув одеяние Гроном оценивающим взглядом, будто впервые его увидел, твердо заявил: тебе надо сменить одежду.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 С тебя двадцать монет. Золотарь согласился расстаться со своим трепием только за такую цену. Грон осмотрел ощутимо паванивающие одеяние, сморщил нос и поинтересовался: а почему золотарь? Оборванный удивился: а кем в Гаргосе еще может быть иноземец? Только рабом, пилигримом или золотарем. Хотя нет, он ехидно хмыкнул, еще свиногоном.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 с которым он беседовал в Герлени перед самым отъездом, нравы распались, традиции утеряны, и многие в Горгосии считают белый балахон ясным знаком того, что здесь можно орожиться бесплатным рабом. Дверь снова распахнулась, и внутрь просунулась голова Авграма. Грон стремительно вытянул руки и схватив парня за горловину туники, быстро втянул внутрь, на ходу завернув ворот в удушающий захват. Авграм затряпахался, но и два Грона его чуть сдавил.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 К тому моменту немного успокоившийся, покосился на Грону и спросил: "Слушай, иноземец, из-за чего тебе пришлось бежать с Томариса?" Грону усмехнулся: "В основном из-за плохого отношения к животным." "Как это?" не понял Грэм. Грон пожал плечами: "Мной хотела пообедать пара священных собак, а я объяснил им, что хоть и небольшой охотник до собачьего мяса, но в такой ситуации предпочитаю быть скорее поваром, чем блюдом."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 Обитатели этого места возвращаются под крышу через час после рассвета, а сейчас у всех самая работа. Створка медленно отворилась, и на пороге возник лохматый превратник с недовольным выражением на лице. Коленулись зубами, магровые. Тут он осекся, а гром, впившийся взглядом в лицо превратника, медленно растянул губы в улыбке и голосом, от которого у превратника покрылись и неем волосы под мышкой, произнес: «Ну здравствуй, одноглазый».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 Возможно, вы правы, сказал он, и нам действительно не стоит торопиться. Хранитель властей обрадованно всплеснул руками. Прекрасно, значит, я завтра же отбываю на остров, где сразу по прибытии предстану перед советом. Ноевер охладил его энтузиазм. Я хотел бы подумать. Хранитель властей ошарашенно уставился на него, но пару дней, перебил брат Ивер, всего пару дней.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 Гар согласно кивнул. И еще никому не удалось победить орден. И этот измененный, как бы он. Причем здесь измененный? возапел хранитель власти. Я говорю об этом мерском маленьком выскочке. Он возделил руки в жесте гнева. Он посмел противиться мне, мне! Его сделали хранителем только для того, чтобы его убил измененный. Его ранг должен был предотвесь нашему посланцу и навлечь на него гнев измененного.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 Он недовольно поморщился и пробурчал: "Ну чего тебе?" Вгарар поклонился. "Я пришел узнать, не надо ли чего." "Нет, иди. Будешь нужен, позову." Вгарар поклонился и выскочил из портика, а охранитель власти возмущенно затолкал в рот горсть винограда и фыркнув пробубнил: "Он подумает, тоже мне медный черник остроит из себя." И он попытался проглотить виноград, но подавился и отчаянно закашлялся. Хранитель власти стоял у стола, уцепившись за край, и надсадно кашлял, а рядом не было никого, чтобы даже постучать по спине. Сразу после разговора с хранителем власти Евер спустился в подземелье храма, стоящие у дверей посвященные склонился в глубоком поклоне и отступил. Евер невежливо кивнул и достав из кармана два бронзовых стержня с пазами, ставил замок и повернул. В двери что-то щелкнуло, и Евер, навалившись,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 а те, кто находился за этой дверью, были ее лишены. Он толкнул дверь и шагнул вперед. Женщина подняла голову от стола, на котором сын измененного старательно выписывал какие-то каракули и смелила его враждебным взглядом. «Добрый день», — спокойно произнес Ивер, обозревая скудную ночь для камеры, единственным убранством которой ранее была только гнилая салома, прямо-таки роскошную обстановку. «Я пришел узнать, не надо ли чего». «Нет, господин». Несмотря на смиренный слог, голос женщины звучал надменно и вызывающе. Всё хорошо. Эвер слегка поклонился. Оба замолчали. Эвер не знал, как продолжить разговор. Он не знал даже, зачем вообще пришёл сюда. Может быть, его притянула сюда мысль, осенившая во время разговора с хранителем власти. Женщина молчала. По-видимому.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 Вграмм сидел у него в ногах. Грон осторожно повел взглядом из-под опущенных век и не заметил ничего подозрительного. Впрочем, если бы что-то было не так, он проснулся бы гораздо быстрее. Гронм несколько раз напряг и расслабил мышцы, потом резко сел и потянулся. Вграмм испуганно дернулся, но увидев, что Гронм просто потягивается, облегченно выдохнул и попытался улыбнуться. Гронм спросил, «Были проблемы?» Вграм хихикнул. Но понятно, мало кому нравится, что новичок на этом дворе сразу убивает превратника. Но он не был горгоносом. Тут оборванный вспомнил, что ляпнул что-то не то и прикусил язык. А Грон равнодушно спросил: как насчет пожрать? Вграм вздохнул. Грон растянул губовых мылки. Понятно. Он потёр лицо ладонью и поднялся на ноги. Ладно, пошли искать пожрать. Когда они подошли к воротам, откуда-то из развалин вывернулись четыре громосткие приземистые фигуры. Грон притормозил и бросил на оборванца вопросительный взгляд. Тот побледнел и съежился. Грон, понимающий их, мыкнул и повернулся к приближающимся мордоворотам, методично разминая пальцы. Шагов за семь громилы привычно разошлись полукругом и заговорили все разом, однако речь их причудливо сплелась в необычный, но понятный словесный ряд. Ты убил привратника. Он должен был нам сорок золотых. Отдавай. В грамма уже било дрожь. Это что за чучела? Поинтересовался у него Грон. Тот пробормотал едва шевелящимся от страха гумами. Это братья Гасилы. Они. Он поперхнулся и шлепнулся на землю, потому что многие его уже не держали. Грон шумно вздохнул и ласково посоветовал: «Шли бы вы а целей будете». Похоже, братья и не рассчитывали на какое-либо возмещение убытков, а просто искали повода подраться. Поэтому подобное развитие ситуации их только порадовало. «Ты, сын собаки, сейчас получишь!» И братья обрадованно бросились в атаку. Грон змееным движением скользнул к правому. В подобной свалке главное драться только против одного. Первый из братьев от сильного удара ногой в грудь с грохотом врезался в стену, но Грону пришлось упасть и откатиться в сторону. У братьишек оказалась хорошая реакция и большой опыт, а поскольку первый уже начал подниматься одной рукой держась за голову, а другой опираясь на стену, Гром заключил, что для того, чтобы их вырубить, придется попотеть. После того, как Грону в следующей последовательности чуть не заехали увесистым камнем размером с голову быка по голове. куском доски по плечу и каким-то кнутом по животу или даже тому, что расположено чуть ниже, он слегка струхнул. Сначала он не хотел их увеличить. Эти братки подходили ему. Гроных просчитал. Мужики выше всего на свете ставили силу, и он решил, что если надерет им зад, то возникнет большая вероятность того, что ему удастся их приручить. Но сейчас ему стало казаться, что он несколько переоценил свои способности, и надо было что-то делать. Грон подумал, что некоторые увечья браткам не повредят, и, встретив очередного ударом стопы по гортани, слегка попридержав силу, чтобы ненароком не прикончить. Но с этими ребятами все было не как обычно. Опрокинутый ударом братец даже не кошлянул, он тут же вскочил и, сипло взрев, бросился в атаку. Грон угостил его туда же, но уже от души, а потом добрался до второго. Этот получил пяткой в основании шеи, когда, промахнувшись по Грону, Пролетел мимо с очередным дрыном. Третий нарвался на прямой в солнышко, который Грон не стал смягчать, и ему показалось, что он со всего размаха засветил кулаком по каменной стене. Последний тупо оглядел валявшихся братьев и, в полном соответствии с составшей уже понятной за все время этой схватки семейной традицией, ринулся в безнадежную атаку. Когда последний представитель славной семьи рухнул на усыпанный щебнем и обломками двор, Грон перевел дух и огляделся. За поединком наблюдало изрядное количество народу, потихоньку выбравшегося из своих дневных нор. Еще бы, Лихоерев братьев мог поднять мертвых. Заметив, что Грон обратил на них внимание, зрители попытались тихо, но быстро ретироваться. Однако не тут-то было. Из-за спины Грона послышался начальственный вопль в грамма: «А ну стоять!» Зрители послушно замерли на месте. В грам в развалочку, будто это он сам только что завалил братьев Гасил, подошел к ближайшему и небрежно кивнув на лежащие туши, плюнул сквозь зубы и бросил: "Их мешки сюда". Тот испуганно глянул на Гронна, но Гронн невозмутимо разглядывал облака, и незнакомый оборванныц, вжав голову в плечи, юркнул в какой-то пролом, из которого, по всей вероятности, вылезли братья Гасилы. Немного погодя он вывёл к четыре объемистых мешка. В грамм по хозяйски вытряхнул их содержимое и принялся сортировать. Отобрав наиболее ценное, в том числе копченую козлятину, полкруга козьего сыра, несколько слегка зачерствевших ломтей хлеба и деревянную флягу, наполненную явно не водой, он быстро запихал это в два мешка, а остальное брезгливо пнул и громко объявил «Щерник!». Народ, пока в грамм был занят с мешками, потихоньку отползавший с занимаемых позиций, недовольно заворчал, но в грамм свирепо рыкнул «На!» и ворчание тут же прекратилось. В грамм повернулся к Грону и подобострастно указал в сторону пролома, из которого приволокли вещи братишек. «Прошу, хозяин!» Грон помедлил, разглядывая начавших шевелиться братьев Гасил, и проследовал в указанном направлении. Он прожил на ночном дворе поллуны. И похоже то, что хозяином ночного двора стал одинокка, было вопиющим нарушением всех местных канонов. Поэтому первые несколько дней громный счет трижды пришлось в сватках со стаями других претендентов силой подтверждать свое право на власть. Но в отличие от первого раза он особо не церемонился, так что, как правило, стаи уползали обратно весьма и весьма потрепанные, а он оставался хозяином ночного двора в очередной раз подтверждающим свое право на власть. И кончилось все это только тогда, когда на его стороне выступили братья Гасилы. Причем обошлось даже без драки. Просто стоило очередным претендентам появиться на ночном дворе и начать громко поносить Грона, что являлось тут чем-то вроде официального вызова на поединок. Как братья Гасилы, вывернувшись из-за спины Грона, зарычали в своей обычной манере. «Хорки, дай мы начистим им рыло!» По-видимому, несмотря на поражение, четверо братишек имели в местных кругах очень большой авторитет. Потому что претенденты тут же заткнулись и быстро ретировались, и больше никто не появлялся. Возможно, его теперь считали вожиком стаи братьев. В Грамм, который неделю назад пытался доказать Грону, что оставлять при себе поверженных хозяев ночного двора – самая большая глупость, после столь эффектного выступления Граммил быстро переменил мнение. но когда он попытался покровительственно похлопать старшего из братьишек по шее, то тут же почувствовал, как на его горле сомкнулись железные пальцы, а ноги внезапно перестали касаться земли. Дрон фыркнул и показал жестом, что с того достаточно, и старший из братьев швырнул в Грама на землю, сопроводив угрозой, как всегда, высказанной коллективно. Ещё раз дернешься, прибьем. Для того, чтобы добиться подобного послушания со стороны братьев, Громну пришлось приложить некоторые усилия. Началось с того, что после той памятной битвы в Грамм с комичной настырностью и опломбом в развалочку подошел к братьям и, пнув валявшиеся рядом мешки, развязно заявил «А ну, выметайтесь с ночного двора!» И братья, похожие на огромных лохматых пастушьих собак-валкодавов, глухо заворчали, но послушно начали собирать вещи». Такова была традиция. Старые хозяева покидали ночной двор до тех пор, пока не принимали решение рискнуть и снова сделать вызов. Но Гром тихонько свистнул, заставив Вграма, будто дрессированную дворнягу, мигом развернуть нос в сторону хозяина и отрицательно махнул рукой, негромко произнеся «Пусть остаются». Вграм, как, впрочем, и братья Гасилы, удивленно уставился на Грона. Но тот, сказав все, что он хотел сказать, повернулся и лениво двинулся в свои новые апартаменты. В грамм попытался что-то произнести, но сдержался и потрусил за тем, кого он признал своим хозяином, еще больше напоминая при этом послушную дворнягу. Братья Гасилы недоуменно переглянулись, но старший тут же сделал приглашающий жест, и все склонились к нему. Если этот глупец позволил им остаться, грешно было упускать возможность посчитаться с ним этой же ночью. Они появились перед рассветом. Гром, которому как хозяину ночного двора не надо было шлятаться по городу в поисках пропитания, поскольку каждый, кто пользовался ночлегом на его территории, платил ему медный щерник, хорошо отоспался днем, и потому еще за пару часов до прибытия обратив подготовил им достойную встречу. Так что, когда братья, крадучись, подобрались к его апартаментам и с ревом ворвались внутрь, первое, что их встретило, было тяжелое бревно, подвешенное к потолку на двух канатах. Трое тут же отрубились. Четвертого грона приходовал сам. Когда братья наконец очнулись посреди двора, уже рассвело. Грон дождался, пока все четверо более-менее придут в себя, потом ухватил старшего за волосы и, притянув его ружьё к своему лицу, внятно произнёс: «Уже второй раз». И я пока никого из вас не убил. Догадайся, почему. Спустя пару часов братьям представился случай убедиться, что они действительно являются исключением из правил. Из стаи всем человек, рискувших бросить вызов Грону, относительно целыми покинули ночной двор только трое. У двоих были в нескольких местах переломанные конечности, еще двое были мертвы. Одному гром раздавил гортань, другому переломил позвоночник у основания черепа. Вечером следующего дня после очередной схватки старший из братьев подошел к пролому в стене и остановился, неуклюже переминаясь с ноги на ногу. В грам по привычке попытался было петухом налететь на него, но брат так зыркнул на обрыванца, что тот живо изменил траекторию движения и рванул в сторону, старательно делая вид, будто он направлялся совсем не к этой огромной лохматой абразине. Грон неспешно встал и столь же неспешно подошел к брату. Тот неумело попытался изобразить поклон и протянул громадную как лопата ладонь, на которой лежало четыре медных щерника. Плата за постой. Все это сопровождалось блестящей выразительной речью. Вот это мы все, значит. Грон спокойно взял деньги. Старший из братьев несколько мгновений постоял. Потом бочком бочком отодвинулся и переваливаясь побрел к своим. Но утром они пришли опять. На этот раз Грон не стал устраивать ничего серьезного, но когда братья уже проникли внутрь, откуда-то из темного угла вдруг вылетел нож и перешпилил тunicу старшего к здоровенной доске. А потом Грон поднял темный колпак, которым был закрыт свет масляной лампы, и медленно двинулся к ним. Трое сразу после броска ножа, выдвинувшиеся вперед и перекрывшие старшего, несколько отпрянули, но ни один не отступил. Грон остановился прямо перед ними и усмехнувшись сделал жест рукой, приказывающий раступиться. Те только набычились. Тут старший что-то пробормотал и они нехотя шагнули в стороны. Грон молча протянул руку, одним движением вытащил глубоко в саженый нож и повернулся спиной к нападавшим. За спиной тут же раздался какой-то звук. Грон, демонстративно не обращая на него внимания, отошел на несколько шагов и только потом развернулся. Один из братьев сидел на каменном полу, держась за ухо, а вид у старшего был очень рассерженный. Грон плеснул на дрова, сложенные в очаге, немного земляного масла и подпалил их от масляной лампы. Потом вынул из-за каменного обломка заранее приготовленную флягу с вином, полкруга сыра, Вяленую баранью требуху и хлеб разложил все это на чистой тряпке и, не глядя на братьев, сделал приглашающий жест. Напротив него сел старший, остальные устроились у брата за спиной. Грон отрезал хлеба, сыра, баранины и воткнул нож перед старшим братом. Тот сначала отрезал по куску всего младшим братьям, а потом себе. Грон протянул ему флягу, из которой перед этим отхлебнул сам. Некоторое время они молча ели. Спустя полчаса старший громко рыгнул, намекнув младшим, что культурным людям пора бы уж насытиться и прекратить жевать, и вытер губы жесткой ладонью. Грон тоже отставил флягу и отшвырнул в сторону остатки хлеба с сыром. За обломками что-то шевельнулось, протянулась рука, и остатки трапезы тут же исчезли. На некоторое время над местом совместной трапезы повисло молчание, потом братья заговорили: почему ты нас не убил? Грон выдержал приличествующую паузу и ответил: «Скоро я покину этот город. Не хотелось бы оставлять ночной двор без присмотра». Братья недоверчиво воззрились на него, затем старший утробно рыкнул и вопросил, с покушениями на почтительную интонацию: «Как тебя зовут, хозяин?» Грон мгновение промедлил, потом твердо произнес: «Хорки». Братья несколько мгновений удивленно взирали на него, потом уважительно, но неуклюже, склонили головы. На ночном дворе ночевало около шести десятков разного рода бродяга. И потому за четверть угрона, при всем том, что он каждый день пиршествовал бараньей требухой и дешевым кислым местным вином, да прикупил кое-что из необходимых мелочей, скопилось почти семь серебряных зугарников. Поэтому, когда наступило утро базарного дня, Он оделся в новую столу, купленную аж за полтора зугарника специально для этого случая, и в сопровождении Вграма и братьев Гасил торжественно вышел из ворот ночного двора и двинулся на базар.